Глава 6. Сергей в понедельник пришёл на работу как обычно, но Кимыча раннего в аптаха в мастерской не оказалось. Очевидно, что он ещё и не приходил. Все вещи и инструменты лежали так, как их оставили в пятницу. После того, как они побывали в зазеркалье, прошла неделя. В эту субботу тоже собирались туда отправиться, но у Кимыча появилось срочное и неотложное дело. Ему Позарез понадобилось навестить брата в деревне. Столер явно что-то задумал, но на прямой вопрос, за каким лешим он туда собрался, толком не ответил, лишь обмолвился, что дело очень важное и откладывать его не стоит. "Ох, и кемништы", сказал Сергей, но друг лишь таинственно улыбнулся. Настя очень огорчилась, узнав, что предстоящий поход придётся отложить. ей очень хотелось вновь оказаться в удивительном мире, вновь долб покупатьса в море, поесть крабов с мидиями и насладиться фантастическим видом водопада. И тут такое разочарование. Сергей же безкимучи не хотел идти в зазеркалье. Он считал новый мир воченой другой и не оспаривал в данном вопросе его главенство. Тем более Сергей воспринимал новый мир не как место для отдыха, куда можно ездить как на дачу по выходным, Для него это пока ещё неизвестный, загадочный мир, требующий внимательного изучения. И для этого есть серьёзный повод находка старинного кинжала, к тому же со своей тайной, которая с большой вероятностью останется не раскрытой. То, что здесь живут люди, никаких сомнений о чём свидетельствует выложенная площадка из камней прямо под окном. Не даёт покоя Сергею и винтовочная гильза. Много вопросов, на которые хотелось бы отыскать ответы. Какие бы доводы ни приводил Кимыч, зеркало следует привести к нему домой. Только оттуда мы можем уйти в зазеркалье с ночёвкой, не вызывая подозрений. Я не понял, где его чертя носят. В коридоре послышались торопливые шаги, и дверь открылась. Ну, наконец-то. Ну, в мастерскую вошёл не Кимыч, а Дима, машинист сцены. Серёга, ты не занят? Дима, что за дурацкий вопрос? Я же на работе. А это значит, что не гуляю. Что ты хотел? Тут такое дело, немного замялся машинист с сцены. Моя жена работает администратором в ресторане ООО "Поздравляю". Сергей окончательно смутил молодого парня. Дмитрий Осипов, новый работник дома культуры. После того как арестовали энергетика и дальнейшее пребывание сотрудника КГБ в роли машиниста сцены потеряло смысл, то пришлось в срочном порядке искать взамен другого машиниста. Колька на отряд отказался возвращаться, новое место, куда КГБ его определило на время проведения операции, ему понравилось больше. Да и тамошнее руководство попросило его не уходить. Этот шалопай прижился в их коллективе и оказался на хорошем счету. В отличие от Кольки, Дима тихий исполнительный и совершенно бескомфликтный. Дима, короче, что не так с твоей женой? Понимаешь, у них с первого этажа украли деревянное панно. И ты не мог бы вырезать по образцу? А то жену крайне сделали. А что милиция ничего, пришли не обращаться. Ясно. Так ты вырежешь? Дима с Надеждой смотрел на Сергея. Привези образец. Мне вначале нужно глянуть на него. Я сейчас. Обрадованный машинист сцены выбежал из мастерской и уже через 5 минут вернулся назад со слегка запылённым панно. Сантиметров 40 в ширину и 80 в высоту. Посмотрел образец Сергей. Доска семёрка. Тебе повезло. У Окимыча как раз такая доска имеется. Резьба геометрическая, продолжил Сергей. Ничего сложного. Так и быть, поможем твоей жене. Зайди ко мне, это месяца через 2. Чего? ошарашенно выдохнул Дима. Сергей рассмеялся. Я же пошутил. Но дня 3-4 по-любому придётся обождать. Заготовку ведь склеить нужно, а на это тоже время нужно. А вот, кстати, и кимыч. Войдя в мастерскую, столяр хотел сразу же что-то сказать, но увидев машиниста с цены только поздоровался. Нашему другу помощь требуется. У тебя вроде осины семёрка оставалась. Нужно склеить заготовку для такого панно. Разве хорошему человеку можно отказать? Я так понимаю, что сроки, как обычно, горят. Да, подтвердил Дима. Хорошо, сейчас займусь. Спасибо, лицо парня просияло. Ну, я пошёл. Давай. Ты чего задержался? спросил Сергей друга. А что? Меня уже кто-то спрашивал? На вахте ничего не сказали. Нет, я просто не понял, где тебя носят. удачно в деревню съездил не то слово кимыч даже потёр ладони ты даже себе представить не можешь насколько удачно надо завтра послезавтра переговорить с директором по поводу зеркала а в субботу с утра можно было бы туда перейти с ночёвкой я только за дождавшись когда кимыч переоденется они занялись склейкой заготовки Доска уже оструганная, оставалось лишь на боковые поверхности нанести клей и зажать сложенные доски в струбцинах. Через 2 дня склеится и останется лишь отпилить лишнее. Сам орнамент не сложный, за полдня вырежет. Образец без тонировки по цвету отличаться не будет, тоже осина использована. Как раз форточка образовалась. Предыдущий заказ сдал, а нового пока нет. Так что можно и димидным заказом заняться. Но вначале необходимо разговорить Кимыча. Тот пока не спешил рассказать о поездке в деревню более подробно. Не томи, давай уже рассказывай. А то ты весь такой таинственный. Тогда я перед поездкой ничего не сказал, а сейчас не торопишься. О чего рассказывать? Проще показать. Но сначала Кимач отошёл от верстака и, обтерев тряпкой испачканной в клее руку, подошёл к двери и запер на ключ. Продолжая молчать, сходил на свою половину и вернулся с дорожной сумкой. Он себе купил такую же, как и у Сергея. Какой-нибудь инструмент малогабаритный в неё положили, тоже пайку, если не охота идти в кафе и обедать. Растягнув её, вынул из неё свёрток. На вид тяжёлый, с глухим стуком положил его на верстак, рядом с зажатой в струбцинах заготовкой, развернул. Чёрт, вырвалось у Сергея. Ты за оружием как по грибы ходишь, констатировал он, а затем с удивлением глядя на свежие спилы, спросил: "А это что?" А это Серёга, дальше твоя забота. Доведёшь до ума рукоятки. У меня в деревне под рукой оказалось только топор с ножовкой. Да и эти плавные срезы лучше твоими инструментами делать. Ты сказал рукоятки? Ах, да. Кимич вынул из сумки ещё два таких же свёртка. Тебе, мне и Насте, вместо пистолетов. Кулаки хоть и с валочи, не дурные были. Раз такое хорошее оружие придумали, Нам задергали, по лесу бродить гораздо удобнее будет. Патроны так ТТ и наганно по пальцам можно пересчитать. Быстро закончатся. А квинтовкам с обрезами? Так я их тоже нашёл, так что запас имеется. Ты и не тяни с обрезами, работата всего на полчаса, на час, поправил друга Сергей. Затонировать ещё нужно, в олифе пропитать, делай как знаешь. По поводу поездки В конце лета 41-го мы с братом видели, как красноармейцы ящики в болоте топили. Малыя тогда были, и, естественно, напрочь забыли про тот случай. Мне тогда всего 7 лет было. Вот из памяти за 30 лет с хвостиком и стёрлось. Я совершенно случайно про ящики вспомнил, поэтому, не откладывая, поехал в деревню. Пришлось помучиться, пока ящики нашли. Подняли с одна два с патронами и один с винтовками, остальные не доставали. Три винтовки решили обрезать, а ещё 7 штук в сарае закопали. Ничего себе, Сергея ошеломила услышанная новость. То пусто, то очень густо. Патронов немного привёз сюда, продолжил Кимыч. Нужно их испытать. В обед давай на полчасика за церкалей заглянем. Думаешь, что после болота могут не сработать? Вот это мы и проверим, чтобы знать. Не то в самый неподходящий момент откажут. Но я надеюсь, что не подведут. На вид словно только с завода. Да ты сам посмотри. Кимыч в очередной раз сунул руку в сумку и вытащил небольшой полотняный мешочек. В нём лежало четыре обоймы по 5 патронов. Сергей повертел одну из обойм в руке, выщелкнул патрон, осмотрел со всех сторон. На вид идеальное состояние. И в самом деле как новенькие. Хорошо спрячах пока, а я доводкой и обрезом займусь. В итоге провозился больше часа. Сами рукоятки довёл до нужной формы богородским ножом и ложкорезом, делая плавные срезы. После чего наждачной бумагой средней зернистости убрал малейшие следы от ножа. Затем прошёлся мелкозернистой, периодически смачивая водой поверхность дерева. После каждого высыхания вздыбливался ещё остававшийся мелкий ворс, который убирался последующей шлифовкой. Те же действия повторил и на обработке спиленной части цевия. Наконец, оставшись довольным качеством обработки, взялся за второй обрез. Когда были готовы все три, прежде чем их тонировать, на рукоятке одного из обрезов угловой стамеской вырезал витиеватую надпись. Разбавляя уже разведённый на воде бейц, подобрал тон для прокраски обработанных мест. Нанёс его на увлажнённую поверхность для равномерного покрытия, получилось почти одинаково. но это почти должно исчезнуть после пропитки олифой. Вот здесь Сергея ожидало лёгкое разочарование. В бутылке на самом дне оставался лишь загустевший остаток. Впрочем, это его не сильно расстроило. В наличии имелось другое средство и не хуже. Открыл металлическую банку с восковой мастикой, когда-то товарищ по училищу поделился с ним своими запасами. Но мастика не покупная, а приготовленная в домашних условиях. В составе: пчелиный воск, тюленье масло и скипидар. Широкой кистью принялся наносить желтоватую массу на рукоятки и цевье сразу трёх обрезов, тщательно втирая в древесину. Нанеся и растерев, убрал оружие подальше от посторонних глаз на пару часов до финального этапа обработки. За это время нанесённый слой впитается в древесину. Кимыч ещё полчаса назад ушёл к директору и пока не возвращался. Только Сергей подумал о нём. Как в дверь коротко два раза постучали, а затем ещё два раза. Именно на сегодня у них такой код. Оттолкнув замок, Сергей впустил в мастерскую довольного кимуча и тут же замкнул обратно. Дверь пришлось замыкать, пока не завершена работа с обрезами. Не хватало ещё случайно с полица с оружием. А на тот случай, если престанут с вопросом, чего мол закрылись, в шкафу имелись гранёные стаканы и начатая бутылка портвейна. Ну что, директор? Мне показалось, что он даже обрадовался, что я увезу это буржуйское недоразумение. Оказывается, что они его хоть и взяли на баланс, но думали, как от него избавиться. Инвентаризация дела серьёзные, и ненужной мебели и инвентаря на рабочем месте быть не должно. Я ему сказал, что куплю в замен в столярку фабричное зеркало типа трюмо. Он и согласился. На него тут же номер поставят. Надо насчёт автобуса договориться. Я уже директора попросил. Чего по сто раз к нему бегать, и отвлекать от важных дел? Хитро улыбнулся Кимыч. Отвезём с тобой зеркало домой, а потом сразу же в мебельный за трёму. Чего зря время терять? А будет не будет, а есть. Трельяж больше спросом пользуется. Но я своей одной знакомой звонил в пятницу, выобещала придержать за малую долю сверху. Она там заведующей работает. Это ты не у неё книжный шкаф так добрал. Да. Вы её в ее магазине покупал. Чего она тогда тебе грузчиков пожалела, самим пришлось таскать? Ничего. Физические нагрузки полезны для здоровья. Стрёму тоже сами будем таскать. Ну, с стрёму проще. Нам его вниз тащить, а не наверх. Кимыч прошёлся по мастерской, понюхал воздуха и, повернувшись к Сергею, спросил: Ты доделал уже мастикой натёр? Запах сильный, прямо в нос шибает. Осталось отполировать. Пока убрал в глаз, пусть пропитываются. Ну, час в запасе ещё есть. Как обед начнётся, обрезы по-быстрому полирнёшь, чтобы руки не так липли, отправимся патроны испытывать, а потом их там же и спрячем. Нечего их в мастерской держать. До обеда друзей никто не потревожило, в мастерскую не ломился. На этот промежуток времени двери тамкнули. Мало ли кому из сотрудников дома культуры что может понадобиться. Чего лишний раз у коллег подозрения вызывать? "Сергей, обед начался", сказал Кимучи, сам снова запер дверь. "Ого, как здорово получилось", оценил он работу друга. А после того, как кто-то дёжно щёткой отполировал ручадки и цывё, сразу можно и не заметить, что есть различие в цвете и в матовом блеске. Кимыч, столярке, присел перед металлическим верстаком и просунул руку за тумбу, извлёк из-под нее КТТ и магазин с патронами. Наганный стал доставать. Вот и трас лишний груз. Вставив магазин в рукоять пистолета, привычно взвёл затвор и поставил на предохранитель. Сергее те временем зарядил обрезы, остальные обоим из патронами усунул себе в карман. Два других обреза подмышку, третий заряженный в руку. Мысленно отметил, что рукоятка удобно в ней лежит, и я готов. Кимочки взнул и, присев, щёлкнул тумблером. Слегка заколыхавшаяся зеркальная поверхность показала, что портал открылся. С лопатой в левой руке и стетефом в правой он шагнул в зеркало. Обораждав, следом вошёл в вязкую субстанцию и Сергей. После тихой и пропахшей мастикой мастерской словно в волшебную сказку попали. На разные голоса пели птицы, лёгкий ветерок шелестел листьями. Пынящий воздух, насыщенный экзотическими ароматами, хотелось есть ложками. Сергей всё никак не мог привыкнуть, что вот только ты сидишь у себя в мастерской, и через минуту уже в лесу вдыхаешь сладостный аромат. Ну, давай. Что давай? Не понял Сергей. Обрезы мне передай. Не будешь же их подмышкой держать. А с заряженного хотя бы вон в ту берёзу попади ходить сейчас по лесу в поисках какой птицы или животного нет времени сергей поднял руку с обрезом держа перед собой как пистолет неудобно стволцев её немного перевешивает и нужно прилагать усилия чтобы удерживать левой кистью обхватилцев её и стало гораздо удобнее прицелился и медленно нажал на спусковой крючок грохнуло проспугав пернатую мелочёвку с шумом Взмахивая крыльями, скрылась между деревьями незамеченная ранее большая птица, похожая на идейку, которую готовила тёща. "Давай ещё", сказал Кимыч, с удовлетворением отметив, что обрез не дал осечку, и что Сергей сумел попасть в дерево, тем более не слишком и толстое. Из пяти патронов только один не сработал, что не могло не радовать. Возле дубов закопали завёрнутые в промасленную мешковину обрезы и оставшиеся нерастреленные обоймы. Но оружие недолго находиться в земле. В следующие выходные ему уже собирались воспользоваться. Участок за дубами уже превратился в подземный склад. Сергею казалось, что ещё немного и на перекопанном участке появятся всходы. Потребность в пещере или в какой-нибудь хижине постепенно возрастала перед тем, как вернуться в мастерскую. Ещё раз вокруг осмотрелись, забыв ото сделать в начале. Убедившись, что сюда никто кроме них не заглядывал, вздохнули свободно. В прошлый раз Сергей понизу натянул зелёные нитки на наиболее вероятных подходах к площадке с дубами, но они все до единой оставались целы. Кимич, ты себе зеркало купил? спросила сидевшая на лавочке возле подъезда Клавдия Петровна, соседка. Живущая этажом ниже. Господи, какой оно страшное. Ты что, не мог себе трильеж купить? Сергей вдвоём со столяром вынесли гравское зеркало из пазика и поставили на площадку перед раскрытой дверью в подъезд. Соседка с гримасой отвращения рассматривала переплетение труб и спиралей по всему периметру полутораметровой зеркальной поверхности. И во что пьяные сантехники делали? Не удержалась от ехидного замечания Клавдия Петровна. А мне нравится, равнодушно ответил Кимыч, и, взглянув на соседку ленивым взглядом, добавил, есть в нём что-то пролетарское. От него рабочим духом веет. А трильяж буржуйское изобретение, и больше для мещан подходит. Соседка обиженно поджала нижнюю губу и промолчала. Она полгода назад купила себе трильяж, внеся зеркало в подъезд и взяв его поудобнее друзья Осторожно ступая по ступенькам лестницы, опасаясь при этом споткнуться, пошли наверх. Поставили его в зале возле книжного шкафа. В прихожей оказалось тесно, и места для него мало. На выборе места расположения сказалось и специфическое его использование. Удовлетворённо хмыкнув, Кимоча смотрел новый элемент мебели в своей однушке. Пускай здесь и стоит. Пошли. Вниз спускались уже лёгкой походкой. Это покатащили наверх, запарились. Кимыч в мастерской забыл вытащить трансформатор из закрытой ниши, что под зеркалом, а доставать в коридоре при сотрудниках, которые там находились, нельзя было. Они бы точно заподозрили неладное. Во второй половине дня в столярке уже стояло новенькое тремо, на которое сзади намертво приклеили бумажку с инвентарным номером. По окончании рабочего дня Кимач вынул остайника наган с пистолетом и, замотав их в тряпки, положил в сумку. По мастерской им уже не место. В четверг в мастерскую заглянул Дима. Сергей, ну что? Готово, Дима. Можешь забрать оба панно. Ой, спасибо. Да их же один от одного не отличить. Ну, такие же не пальцем сделанные, с напускной важностью произнёс Сергей и тут же рассмеялся. Что стоишь? забирай иди скорее жену порадуй. Парень нерешительно потоптался и после спросил: "Что с меня?" "Дима, бери и иди", отмахнулся Комсорк. "Так, может быть, вы с Кимычем съездите со мной в обед в ресторан? Отвезём Пану и заодно покушаем. Боюсь, что сегодня не получится. Уже 11, а Кимыча всё нет. И это мне совершенно не нравится. Давай в другой раз". "Хорошо. Ещё раз спасибо, что выручили". Дима подхватил оба пано подмышки с двух сторон и вышел в коридор. Кеймыч, чёрт тебя побери, где ты ходишь? Сергей выглядел очень озабоченным, и было чего. Не дай бог у милиции со старовами в сумке забрали. Но тут же сам себя успокоил. Если бы так, то уже с утра органы мастерскую обыскивали, да и директора известили. Нет, здесь точно что-то другое. Когда столяр не появился на работе и после обеда То Сергей уже реально не находил себе места. Не похоже на Кимыча, не похоже. Заперев в мастерскую, поднялся наверх. На вахте с утра был напарник Дмитрича, как всегда нелюдимый и грубый. Мне позвонить нужно. Не дожидаясь разрешения, Сергей снял трубку с аппарата и принялся крутить диск. Нервно кусая губу, он, в который раз, слушал в трубке длинные гудки. "Кольцов, сколько можно? Положи трубку немедленно!" Сергей так посмотрел на Вахтёра, что тот моментально заткнулся и съёжился. Комсорок быстро вернулся в мастерскую. В потайном месте, где до этого пряталось оружие, лежали запасные ключи от квартиры столяра. Столярах там хранил на всякий случай. Этот случай и настал. "Я на объект". Не поворачивая головы, бросил Сергей Вахтёру. Тот только ошалело посмотрел вслед и вздрогнул от громко хлопнувшей двери. Сергей несколько раз безрезультатно нажал кнопку звонка и лишь потом вынул из кармана брюк ключ. Сбросив туфли в прихожей, Сергей заглянул в зал, потом на кухню. В ванной и туалете тоже никого не было. Но он должен быть здесь. В прихожей на тумбочке лежала связка с ключами от квартиры и мастерской. Если его нет в квартире, а он обязан тут быть, то тогда он Сергей подошёл к зеркалу и ткнул в него сжатой в кулак рукой. Без всякого сопротивления она легко вошла в вязкую зеркальную поверхность. Вздрогнув, сразу её выдернул назад. Кимыч там. Видимо, что-то случилось. Нужно идти выручать. Чёрт, оружия нет. Он полез туда с пистолетом, а наган, естественно, спрятал. А где револьвер искать, хрен его знает. Кимыч в этом плане ещё тот затейник. Сергей пошёл на кухню и, выдвинув ящик в буфета, из трёх ножей выбрал который побольше. Вернулся было в зал, но, взглянув на ноги в носках, пошёл в прихожую обуваться. Без туфель в лесоособы и не походишь. Когда снова пришёл в зал, его ожидал сюрприз. Только он собирался шагнуть в зеркало, как оттуда высунулись концы двух жердин, буквально по 5 см и явно свежесрубленные. Он оторопело отошёл от зеркала, но спохватился и стал сбоку, приготовившись, если что, ударить ножом. Вначале показалась голова с мокрыми, склокоченными волосами, а затем уже и тело. Сергей облекчённо вздохнул и опустил руку. То был кимыч. Но когда он оказался в зале, выйдя из зеркала, у Сергея округлились глаза. Весь мокрый, и на дощатом полу растеклась большая лужа воды. Не понял В растерянности произнёс Сергей: "Что случилось?" Ещё поразило, что Кимоч не только не удивился, увидев друга в своей квартире, но даже ему обрадовался. "Ты высунь туда голову и посмотри вниз, но только осторожно". Вместо ответа сказал хозяин квартиры и пошлёпал в ванную, оставляя на полу вцах мокрый след. Следуя совету, Сергей медленно подался корпусом в зеркальную поверхность, держась за трубы, насколько ему позволила длина рук. Ох, ни хрена себе, вырвалось у него. Окно висело над морем или океаном в 5 метрах от песчанного пляжа, а жерди оказались лестницей, сделанной на скорую руку и приставленной снаружи к окну. Поперечные перекладины примотаны к ним кусками бельевого шнура. Нижняя часть лестницы глубоко уходила в воду, да и до поверхности моря не привычные 30 см, а раза в 4 больше, если так на глаз прикинуть. Ну как? взял и вернулся в одних трусах Кимыч. Не дожидаясь ответа, открыл возле дивана шкаф и, взяв с полки чистые трусы и майку, снова пошлёпал по мокрым половицам в ванную. Сергей услышал, как зашемела вода в трубах. Минут через 20 Кимыч появился с тазиком, в котором горой лежали прополосканная и отжатая одежда и нижнее бельё. И только когда развесил всё на балконе для просушки, смог рассказать, что же с ним приключилось ранним утром. Надеюсь, ты понял, что сменив месторасположение зеркала, окно тоже сместилось. Да уж. Сергей всё ещё находился под впечатлением от увиденного. Представь, что я испытал, шагнув вперёд, как обычно. Я всего лишь хотел проверить, как работает зеркало после перевозки, и проверил. Я потом очень надеялся, что ты догадаешься проверить квартиру. Рад, что так и произошло. Короче, Я как шагнул вперёд, так сразу вниз и полетел. Естественно, что от неожиданности и, честно признаюсь, от испуга-то техник я уронил. Нырял, пока его не достал. После попробовал дотянуться до окна, но хрен тебе на воротник. Глубина-то с головой, оттолкнуться от дна никак, а так не дотянуться. Пришлось в плыть к берегу и думать, что делать. Ну ведь придумал же. Ага. Ты обратил внимание, что пляж-то другой. Нет. Ответил Сергей, поняв, что просто волочился. Вот и я также. Разобрался лишь, когда на берег вышел. И первая мысль, от которой едва не поседел: "Я вообще на этой планете или уже на другой?" Но вижу, вроде такие же скалы по структуре. Второй вопрос. Я смогу отыскать прежнее место расположения окна? Ведь там все наши тайники. Если нет, то это полнышвах. Столько туда имущества, продуктов и инструмента перенесли, плюс оружие, и в одночасье лишиться всего. Конечно, можно зеркало обратно в дом культуры отвезти, но тогда точно подозрения могли возникнуть. Правда, сомневаюсь, что могли бы догадаться об истинной причине. Это же по сути бред сумасшедшего. Вот так скажи правду, так хрен кто тебе поверит. Хоть божись, хоть мамой клянись, хоть портбилетом просто в дурку отвезут и всё. Но, к счастью, Оделся лишь испугом. В голове постоянно крутилась одна мысль: вот это я попал. Стою на пляже, как идиот, и не понимаю, в какой части зазеркалья я оказался. Хорошо, если это всё же остров. Туда ныли поздно, но оставши уже родным наш пляж обязательно найду. Хотя окна возле дубов и не будет, зато смогу достать из станяка топор и срубить жерди. Мысль про лестницу у меня появилась почти сразу. Хорошо, что глубина под окном чуть больше 2 м. от поверхности воды до него ещё примерно метр 20. Вот и получается, что нужны две четырёхметровые палки. На крайняк, если место не получится найти, то лестницу можно заменить упавшим деревом. Ведь пилить или рубить мне нечем. И то, если я ещё смогу найти, а потом дотащить до воды то дерево. Но, судя по лестнице, тебе всё же удалось найти площадку с дубами. Да? Но каких трудов мне оно стоило? Пробовал плыть в выбранную сторону. Направление мне подсказало местное светило. Я запомнил, где оно находилось в прошлый раз и в какую сторону двигалось. Но ты сам видел, что с обеих сторон скалы. Плыву и вижу, что она практически отвесная и очень далеко тянется. Понял, что сил может не хватить, а в забраться на эту скалу не смогу. Хорошо, что недалеко отплыл. Вернувшись на пляж, решил исследовать бухту и найти подъём на скалу, чтобы затем по верху пройти вдоль береговой кромки. Через полчаса поисков наткнулся на самую настоящую тропинку, не совсем свежую, но достаточно утоптанную. Она меня и вывела наверх. Самое интересное, что неизвестные люди, натоптавшие тропинку, двигались в том же направлении, как я и сам хотел, вдоль обрывистого берега. Навскидку метров 200 прошёл по прямой, потом метров 100 пришлось петлять. Береговая кромка сильно изрезана на том участке, кроме всего, ещё вела то круто вверх, то вниз. Хорошая зарядка для ног. Ты не представляешь, как я обрадовался, увидев знакомый пляж. Правда, тропинка дальше ушла резко в сторону от берега вглубь леса, и что самое интересное, привела к дубам. Я прямо охренел. Но это не та тропинка, которую мы тогда в первый раз увидели, а более свежая. Мы её с площадки просто не могли видеть. Она упиралась в валуны и к дубам больше не приближалась. С этого места, я предполагаю, неизвестные наблюдали за площадкой. Ясно, что ничего не ясно, констатировал Сергей. Полученная информация его явно безкуражила. Он пытался найти смысл в действиях неизвестных, но пока не находил. Подожди, вдруг встрепенулся он. Если, как ты говоришь, неизвестные наблюдали за площадкой, то они могли видеть, как мы закапываем наши запасы оружия. Нет, Сергей. Тропинка выглядит свежее, то есть старой. Но пользовались ею последний раз, мне кажется, ещё до нашего здесь появления. Так что за сохранность тайников можешь не переживать. И что дальше было? А дальше уже просто. Раскопал тайник, забрал топор и шнур. Гвозди же сюда не приносили. Быстро по тропинке вернулся на новый пляж. Там же недалеко срубил две подходящих жердины на стойки и одну на перекладину. Собрать лестницу труда не составило. Уже ненужные топоры, остатки шнура закопал в песок. Собственно, и всё. Остальное сам видел. Да, проблема. Ты о чём, Сергей? Так теперь нам постоянно придётся купаться? Тебя это пугает? удивился Кимыч. Нет, конечно. В этом случае придётся нашу снасти и запасную одежду к тебе перевести, чтобы перед возвращением домой в сухую переодеваться. А давай попробуем зеркало в другое место перенести, предложил Кимыч. Можно попробовать. Только в начале нужно втащить сюда лестницу. Давай. Сказано, но не сразу сделано. Пришлось с ней помучиться, пока удалось вытянуть. Всё же длинная, а комната небольшая. А ты заметил, спросил Сергей, что если недушевлённый предмет попадает в окно при прямом контакте с человеком, то в дальнейшем он, потеряв этот контакт, признаётся окном уже своим? Интересно. Почесал затылок Кимыч. Есть над чем поразмышлять, но позже. Сейчас давай зеркало перетаскивать. Давай его в прихожую, предложил Сергей. Впрочем, других вариантов и нет. Поставили его рядом с вешалкой, без всяких правок. Главное проверить, что получится. По окончанию проверки вернули зеркало обратно к книжному шкафу, где оно довольно гармонично смотрелось. Его перемещение в небольшой квартире не сказалось на положении окна. Оно как висело, так и осталось висеть на той же высоте и на том же расстоянии от берега. Может и хорошо, что так вышло. Теперь никто случайно в окно не заберётся. Так, пока нас не хватились, поехали на работу. У тебя же другая одежда есть? Обежаешь, сейчас оденусь. Эх, пообедать не получилось. Сокрушённо произнёс Сергей. Ты из-за меня не поел? Давай побыстрому яичницу забацаю. У меня ещё и мясо петона осталось в морозилке. "В ресторане обед сорвался", рассмеялся Сергей. "А ты-то с каких пор в ресторане обедаешь?" "Не обедаю, а обедаем". Дима хотел накормить и напоить нас, должна к благодарности. "А вот ты о чём?" Информация и о том, что придётся поплавать Настю не очень воодушевила. Одно дело поплавать после того, как на пляже позагорала, а выйти в мокрой верхней одежде на берег и после ещё некоторое время дней находиться, да ещё и чем-то заниматься. Совсем другое дело. Серёжа, а ничего придумать нельзя? Может, одежду в какие-нибудь мешки положить? Подожди, а это идея. Сергей благодарно посмотрел на жену. Спасибо, любимая. Ты у меня прямо кладеси идей. Он обнял жену и поцеловал. И что конкретно я тебе подсказала? В нашем подъезде живёт дядя Ваня. Я у него как-то на зимнюю рыбалку брал плащи бахилы химзащиты. Может, у него и мешок какой найдётся? любил всё повторять. Старышина для солдата как отец родной. Он в нашем гарнизоне служил. А вот это отец родной. Солдатское имущество домой перетащил, рассмеялась Настя. Но мне не отказывал, помогал, попытался защитить соседа Сергей. Завтра после работы сразу к нему заеду. Надеюсь, что дома застану. А то Мыскимычем запланировали на утро субботы переход в Зазеркалье, с первой нашей ночёвкой там. Ой, как здорово. Обрадовалась Настя. Я родителям скажу, что едем к брату Кимачу в деревню. Будет чем гостинцы оттуда оправдать. Мы же что-нибудь подстрелим, обязательно. Не выпускай жену из объятий, улыбнулся Сергей. Тем более, что тебя сюрприз ожидает. Чёрт, проговорился. Какой? Давай, рассказывай. Так это же сюрприз. Вот ты как, получай. Она забрабаняла кулачками по его груди. Но Сергей прижал её к себе и принялся нежно целовать.